Глава 13. Стремительные события стремительно развиваются. Машина жуликов обнаружилась очень быстро. Гена и Чебурашка с удовольствием обошли все осенние дворы угловой улицы, и в одном из них, за мусорным и пустынным, увидели большой грузовик. "Это он", сказал Гена. "Как ты узнал?" спросил Чебурашка. "По запаху". «Меня от этого шоколада за версту мутят», — ответил Гена. «Значит, будем их брать?» — сказал Чебурашка, собираясь надеть дружинническую повязку. «Ни за что. Почему?» «Потому что мы их только спугнем. Их надо брать на месте преступления с поличным». «А откуда мы узнаем, где будет их место преступления и что у них будет поличным?» «Они же нам не скажут». «Конечно, не скажут. И не надо». У меня есть потрясающий план, ответил Гена. Хороший? спросил Чебурашка. Очень потрясающий. Замечательный, сказал Гена. Мне для плана нужна плоская тележка на колёсиках и водопроводческая телогрейка. И всё? спросил Чебурашка. Нет, не всё. Ещё мне нужна та маленькая штучка, которую ты отобрал у мальчика в детском саду. Ручная дрель? спросил Чебурашка. Да, ручная дрель и всё. Считай, что они припаркованы и упакованы. Мало того, считай, что они уже приехали в милицию. Сами? Вот именно, сами. Чебурашка никак не мог связать в своей чебурашичьей голове вместе дрель, телогрейку, парковку и упаковку. А уж самостоятельный приезд жуликов в милицию и вовсе был необъясним. Но он знал, что Гена зря слов на ветер не бросает. Вперёд, сказал он, за телегорейками.